Событие сорок е Иван Охлобыстин вскочил на коня, даже не седлая его, и помчался к пристани. К нему только что прибежал мальчишка и сообщил, что прибыл торговец из Бухары. Амар. Оказался он там не первым. Скупцом уже обнимались князь Пожарский и Василий Полуяров. Правильно. Пока от его лесного зоопарка доскачешь. Каждое прибытие Амара было долгожданным. Купец привозил из своей загадочной страны. Таких великолепных коней, что все европейские короли у д а в и л и с ь бы от зависти, если бы их увидели в вершиловских конюшнях. Иван помнил, какими глазами смотрел на целый табун кохиланов этот командир французских мушкетеров капитан де Нойрей. Сейчас по переброшенным уже с кораблей сходним на пристань сводили еще целый десяток арабских скакунов. Вон даже двух буланых х а т б а н о в Амар привез. Эти только с черной гривой и хвостом, в отличие от красавца князя Пожарского, но все равно великолепные кони. Следом за лошадьми с пяти кораблей купца стали сводить верблюдов. Трое были просто черными как ночь. Иван таких и не видел. Всего Амар привез семь верблюдов. Одна самка была белая, просто как овечка. А вот за верблюдами стали выносить клетки с какими-то невиданными животными. На носу у этих маленьких оленят... Были непонятные горбы. Сайгаки, догадался Охлобыстин. Через него Петр Дмитриевич и заказал купцу из Бухары этих чудных животных. После клеток с сайгаками вынесли еще четыре клетки. Там тоже были маленькие олени, но другие. У этих были длиннющие рога, как бы колечками. Этих оленят Омар назвал джейранами. Последними вынесли две клетки с огромными баранами. Причем рога у этих чудовищ были не меньше полутора метров, вернее, у самца были такие рога, у самки значительно меньше. Да и сама она была намного меньше самца. По словам купца, назывались они просто горными козлами. Да, не маленькое пополнение для зоопарка привез бухарский купец. Теперь ведь для всех этих удивительных животных нужно строить загоны на лето и теплые стойла на зиму. Все-таки с юга приехали, а наши зимы могут на улице не выдержать. Даже не так, точно не вынесут. Как потом рассказал Ивану Полуяров, кроме животных Амар привез еще семена каких-то дынь и арбузов, и что самое удивительное, в горшочках с землей привез одуванчики, которые называются кок сагыз, что переводится как зеленая жвачка. Зачем князю одуванчики из Бухары? со своими непонятно как боротся ь на огороде. Кроме непонятных одуванчиков привез Амар и три маленькие луковки. Как потом узнал от князя Охлобыстин, луковки эти назывались шафран или крокус и запросил за них купец большую вазу. Что же это за луковки такие, если ваза стоит три тысячи рублей? Получается по тысячи рублей за луковку. Да на тысячу рублей можно огромное стадо коров купить, сотни и сотни коров. А тут маленькая луковка, чудеса. А Петр Дмитриевич довольно руки потирал, радовался. Последними с кораблей вынесли пару десятков кадок с небольшими деревцами. Полуяров сказал, что в прошлый раз по приказу Пожарского заказал саженцы абрикоса, айвы и персика. Иван эти названия не слышал. Ничего, вырастут в оранжереях, посмотрим, что это за фрукты такие. А после животных и растений еще и десяток девушек сошли с корабля. Это Амар привез еще рабынь, которые умеют ковры вязать. Да, разбогатеет купец с этой поездки, ведь потом еще и шелка сгружали и много еще чего, в том числе и восточные пряности.